Звуки на чердаке. Это что было? Какой-то шум. Затаив дыхание, Алекс прислушался. После обеда он уютно устроился в своей комнате с дедушкиным дневником. В доме стояла тишина, и ничто не мешало ему читать, пока вот оно. Тихое дребезжание, а за ним царапанье, и снова дребезжание, затем тишина. Алекс почувствовал, как у него в горле с толком размером с футбольный мяч. Ему стало не по себе, когда он понял, откуда доносятся эти звуки. Никогда раньше он не слышал, чтобы что-то шумело на чердаке. Но в этот раз дребезжание исходило именно оттуда, точнее, из дедушкиной комнаты. И кадабра была тут ни при чем. Старая кошка лежала на кровати рядом с Алексом. И тут мальчик догадался, в чём дело. Какой же он глупый, что так испугался. Наверняка на чердаке орудовали саль и лиф. Скорее всего, они копались в дедушкиных вещах. Сердце Алекса угомонилось, однако лишь на короткое мгновение, потому что в этот момент из кухни нанеслось громкое «хи-хи-хи», за которым последовало ещё более заливистое «ха-ха-ха». Мальчик поднял взгляд к потолку, И снова услышал дребежжание. Довольно, решил Алекс. Он понимал, что у него всего два выхода: сидеть в комнате и до конца своих дней пялиться в потолок или подняться наверх и посмотреть, что нагоняет на него такой ужас. Его разум явно склонялся к первому варианту, однако любопытство гнало наверх. Алекс захлопнул дедушкину книгу, сжал её под мышкой и встал с кровати. Он медленно вышел из комнаты и поднялся по лестнице, так и не избавившись от желания вернуться к себе и продолжить таращиться в потолок. Тут снова что-то лязгнуло, а затем царапнуло. Больше всего Алексу хотелось убежать как можно дальше от этих звуков, но, собравшись с духом, он осторожно отодвинул коробки в сторону и нерешительно открыл запертую дверь. С опаской заглянув внутрь, он не обнаружил ничего необычного. Мальчик крепко сжимал дедушкин дневник обеими руками. Так будто готов был нанести ему дар, если что-то или кто-то вдруг выскочит из-за угла. Но здесь, наверху, все было тихо. Он вошел в дедушкин кабинет и остановился в центре. Он прислушался, однако все звуки стихли. Алекс подождал еще некоторое время, после чего решил открыть книгу и продолжить чтение.